2. Во время утренней вигилии его мысли витали далеко. Стоя на коленях рядом со своими братьями и склонив голову к рукояти меча, он очень походил на рыцаря, прилежно размышляющего о грядущем крестовом походе. Но на самом деле он предавался воспоминаниям о доме и мире, который его ненавидел. Калибан. Это название вызывало улыбку на лице, скрываемую под капюшоном. Калибан. Смертоносный рай, где жгучее лето сменяют ужасную зиму. Бескрайние леса не пропускают солнечные лучи. А древние деревья защищают себя ядовитым соком, служащим им кровью. Где всякая охотящаяся тварь наделена жуткими когтями обладает фантастической ловкостью и изрыгает прожигающий насквозь яд. Жалящие насекомые разносят чуму, от которой целые поселения становятся безмолвными и безжизненными за считанные дни. Стрекочущие тучи саранчи год за годом опускаются на землю, уничтожая все на своем пути. Печальной обязанностью рыцарских орденов является сожжение опустошенных поселений с наступлением нового годичного цикла. На колебание число имен, внесенных в списки умерших, не уступало количеству внесенных в списки родившихся. В имперских учетных книгах этот мир именовался «In Articula Mortis» или, проще говоря, «Мир смерти». Карсвейн рассмеялся, впервые увидев такую надпись в архиве. Усердные клерки определили его мир как не имеющий ценностей и не заслуживающий колонизации. Ему даровали свободу от уплаты имперской десятины, в то время как все прочие миры страдали от непомерных аппетитов чиновников Стеры. И планета платила дань лишь своими сыновьями, отдавая их в добровольное рабство в первый легион императора. Отрицательным чертам планеты не было счета. Скверные погодные условия, влияющие на работу чувствительных орбитальных спутников связи. Древесина из материковых лесов, непригодная к использованию из-за небезопасного биохимического состава местной флоры. Фауна Калибана, которую множество длинных и скучных исследований объявили едва ли не самой опасной, из когда-либо обнаруженных в колонизированных мирах, от самого жалкого паразита, нисколько не боящегося человечества, до великих зверей, к счастью, уже практически истребленных. Корсвейн знал все это и даже кое-что похуже. Но это был его дом, которого он не видел три долгих десятилетия и не надеялся когда-либо увидеть снова. В его тайной улыбке во время утренней вигилии сквозила грустная радость. Когда служба закончилась, его окликнул Алайош. Остальные рыцари по одному покидали зал размышлений. Их белые стихари полностью не скрывали боевые шрамы, украшавшие каждый черный доспех. «Мы ведем эту войну уже два года, и я помню каждый день, Каждую ночь и каждый приказ обнажить клинки. Каждый сделанный в гневе выстрел. Два года с того момента, как Хорус совершил свое первое безумство. Два года, как восьмой и первые легионы получили приказ начать сражение в космосе. За право обладать целым субсектором. Ни одна сторона не утратила своих территорий, не отвоевав взамен другие. Если кто-то из противников переходил в атаку, подставлял незащищенный фланг под удар другого. И ни один легион не проиграл сражение, в которое его вел сам примарх. Два года гражданской войны. Мир против мира. Флот против флота. Брат против брата. «Привет!» — сказал Алла-Еж. кивнул в ответ. «Что-то случилось!» А Лаёш, как и его братья, был облачен в полный боевой доспех, скрываемый стихарем, а его лицо скрывалось под надетым капюшоном. «Нас призывает Лев!» Корсвейн проверил оружие. «Прекрасно!»